Раздел 3. изменение человека. Глава 11. Биотехнологии. Глава написана совместно с Советом по проблемам глобального развития биотехнологий Всемирного экономического форума. Биотехнологии изменят наше будущее и нас самих. Уже сейчас компании занимаются созданием бактерий, которые будут производить различные продукты, от смол до составов для личной гигиены. А китайские ученые используют CRISP для борьбы с раком. Примечения редакции. CRISP. Clustered, Regularly, Interspaced, Short, Palindromic, Repeats. Семейство последовательностей ДНК антивирусного защитного механизма бактерий. Метод цитоплазменной замены, также известный под названием трехстороннее искусственное оплодотворение, ожидает регуляционных решений в нескольких странах, а в это же время ученые готовятся использовать генетически модифицированных москитов для борьбы с малярией в Африке. И это лишь настоящая науки Будущее бросит вызов нашему пониманию самой сущности человека как с биологической, так и с социальной точки зрения. Новые направления в развитии биотехнологий обещают увеличить продолжительность и повысить качество человеческой жизни, укрепить физическое и психическое здоровье. Растут возможности объединения цифровых технологий с живыми тканями, и возможные результаты, ожидаемые уже в следующем десятилетии, вызывают широкий спектр эмоций. От надежды до восхищения и страха. Оптимисты описывают устойчивый мир, в котором больше не будет болезней, угрожающих нам сегодня. Пессимисты описывают мрачное антиутопическое будущее, предсказывая детей на заказ и крайнее неравенство доступа к плодам биотехнологий. Эти противоположные точки зрения привлекают внимание к дебатам о том, как следует использовать биотехнологические возможности и подчеркивают сложность вопросов, которые ставит перед нами каждое научное достижение. Инструменты и стратегии, которые биотехнологии предлагают для здравоохранения и сельского хозяйства, могут заново определить наши взаимоотношения с природой. Достижения в цифровых технологиях и новые материалы, которые появились за последние 20 лет, позволили сделать большой шаг вперед в понимании геномов, генной инженерии, диагностики и создании новых лекарств. Словно огонь, который подарил людям Прометей, похитив его у богов, мощь биотехнологии представляется цивилизационным прорывом для всего человечества. Некоторые опасаются, что биотехнологии могут привести к устареванию презумпции человеческого равенства, на которой строится либеральная демократия. Существует три основных отличия биотехнологий от других важных технологий четвертой промышленной революции. Во-первых, они вызывают больше эмоциональных реакций, чем те изменения, которые происходят от цифровых технологий. К примеру, многие люди считают манипуляции над ДНК опасными и неоднозначно относятся к тем технологиям, которые изменяют биологические системы. Эта реакция по-разному проявляется в различных культурах. Так европейцы не желают выращивать генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры, несмотря на то, что они широко используются в США. В то же время исследования стволовых клеток считаются спорными как в США, так и в Европе, в отличие от Китая. Во-вторых, биотехнологии менее точны, чем цифровые технологии, так как живые организмы, с которыми они имеют дело, в процессе эволюции получили крайне сложные метаболические, генно-регулятивные и сигнальные системы. Очень сложно составить точную модель каких-либо изменений любого из аспектов организма, и манипуляции над ними часто приводят к непредсказуемым результатам. В-третьих, развитие биотехнологии капитала емко и обычно требует длительного времени на доведение разработки до рынка, будучи также сопряженным с большим риском. В этом поле деятельности вполне можно вложить миллионы долларов в многообещающую идею, которая зайдет в тупик. Тем не менее, делаются инвестиции. В 2015 году венчурное финансирование биотехнологий достигло почти 12 миллиардов долларов, в дополнение к 50 миллиардам долларов заемного финансирования и последующих публичных размещений акций. Большая часть этих средств вкладывается в такие области, как диагностика, терапевтика и фармакогеномика, изучение того, как генетические особенности влияют на действие лекарств. Все эти области полагаются на растущие возможности цифровых технологий. Относительно немного продуктов достигает рынка здравоохранения. Если сравнивать с объемом вложенных средств, одна из причин этого состоит в том, что большая часть исследований биотехнологий разрознена. Сейчас некоторые исследователи стараются добиваться большей степени прозрачности и развивать совместную работу, чтобы ускорить появление новых открытий. применение биотехнологий в здравоохранении и сельском хозяйстве. Ожидается, что биотехнологии произведут революцию в сфере здравоохранения, устроив прорыв в точной медицине, подходе, который предполагает подбор курсов лечения индивидуально для каждого человека, вместо составления их для усредненного пациента. Продвижению точной медицины способствует рост доступности исчерпывающих наборов данных о молекулярной структуре человека, включая генетические, транскриптомические, протеомические, метаболические и микробиотические профили. Развитие машинного обучения может не только помогать выбору лечения, но и создавать новые практики с участием больших данных, Диагностические тесты способны производить сотни гигабайт данных и необходимо научить алгоритмы машинного обучения извлекать из них информацию, которая нужна для определения проблем и прогнозирования реакции пациентов на лечение. Наиболее широко точная медицина используется для лечения рака, но также были зафиксированы успешные случаи в лечении кистозного фиброза, астмы, моногеничных форм диабета, аутоиммунных, сердечных и нейродегенеративных заболеваний. Однако в данный момент возможности точной медицины сильно ограничены ее высокой стоимостью, а также невозможностью сведения нескольких наборов данных в единую картину здоровья пациента, что мешает широкому применению этого подхода. Вероятно, по мере снижения стоимости мы увидим экспоненциальный рост объема знаний, пригодных к переводу в клиническую практику, которые будут извлекаться из больших наборов биологических данных. Вторая сфера, в которой потенциал для использования биотехнологий огромен, это сельское хозяйство. Для того, чтобы прокормить человечество в следующие 50 лет, потребуется столько же пищи, сколько было произведено за предыдущие 10 тысяч лет. Классический пример применения биотехнологий – это золотой рис, модифицированный рис, способный ликвидировать куриную слепоту и дефекты развития, которые связаны с недостатком витамина А и каждый год приводит к смерти почти 2 миллионов детей. Кроме того, на сельское хозяйство повлияет новое специализированное оборудование, к примеру, почвенные и погодные сенсоры, дроны и системы сканирования, призванные следить за развитием посевов и прогнозировать его. Привязка собранных данных к генотипу посевов может позволить создать агротехническую систему, способную удовлетворить глобальный спрос на количество, качество и функциональность пищи. Конечно, для того, чтобы реализовать такую схему глобальной продовольственной безопасности, необходимо будет усовершенствовать законодательство, связанное с генетически модифицированными культурами. Реальность состоит в том, что генная инженерия является точным, эффективным и безопасным методом улучшения сельскохозяйственных культур, и законодательство должно это отражать. Еще одна область, в которой развитие биотехнологии оказывает влияние на здоровье человека – это биоматериалы, что особенно важно, учитывая нынешнюю тенденцию к увеличению среднего возраста населения. Биотехнологии способны решить многие из типичных проблем старения, объединив биоматериалы с передовыми инженерными технологиями. К примеру, остеопороз – это одно из самых распространенных костных заболеваний. Достижения в биотехнологиях способны открыть возможность замены пораженных костей пациента на новые, которые будут выращиваться из размноженных 3D-печатью стволовых клеток пациента. Этот прорыв ближе, чем кажется. Сейчас ученые проводят активные исследования в этом направлении, а предприниматели ищут, как обратить исследования в жизнеспособный бизнес. Кроме того, новая волна биотехнологий способна уменьшить влияние нашей жизнедеятельности на экологию, увеличив вероятность устойчивого развития многих отраслей промышленности. Так биоперерабатывающие предприятия могут дополнять работу крупных нефтеперерабатывающих заводов, используя возобновляемое сырье и каталитические возможности микроорганизмов. В данный момент метаболическая инженерия, синтетическая биология и системная биология сводятся вместе с целью разработки микробных фабрик, которые будут способны производить различные химические соединения из непищевой биомассы. Мы будем и дальше находить хитроумные пути к использованию природного разнообразия для развития экологической биоиндустрии. К примеру, бактерии вида холомонос, которые растут в условиях сильного осматического давления, могут применяться для процессов микробной ферментации с использованием морской воды, если пресная вода недоступна. Создание различных типов умных бактериальных фабрик способно также дать нам возможность бороться с новыми видами инфекционных заболеваний. К примеру, ускоряя процесс выработки вакцин и лечебных антител, включая даже антитела против биотеррористических угроз. Также возможно, что рядовые граждане получат возможность производить биопродукты прямо у себя дома. Такие материалы, как биопластик, вполне доступны для подобного вида производств, что позволит сделать пластиковые продукты более доступными. Наконец, современные бионауки могут не только помочь в сокращении выбросов парниковых газов, они также способны превратить СО2 в сырье для биотехнологической промышленности. Такие разработки потребуют новых методик, которые будут выходить за рамки традиционных лабораторных исследований, например, предиктивного количественного моделирования. Биологические системы очень сложны, поэтому их очень трудно оптимизировать. Изменение одного компонента способны вызывать непредвиденные и рекурсивные эффекты в других. Количественные модели постепенно учатся лучше симулировать биомолекулярные сети и физиологию клеток. И это может позволить биотехнологам устанавливать связь между эффективностью системы и компонентами внутриклеточных процессов. Сочетание предиктивных платформ, растущей вычислительной мощности и революции больших данных способно создать динамическую основу для разработки, прототипирования и внедрения искусственных биологических систем. В итоге совмещение биотехнологий и количественного моделирования может положить начало созданию устойчивых и надежных биотехнологических систем в цикле разработка, прототип, испытания аналогично другим инженерным дисциплинам. Слияние молекулярной биологии, материаловедения, вычислительных подходов и предиктивного математического моделирования непременно затронет наше общество, промышленность и мировую экологию. Конечно, обладая таким потенциалом влияния на мир, мы должны тщательно обдумывать последствия решений, которые мы будем принимать в ходе продвижения к биотехнологически развитому будущему. Регулирование биотехнологий Так как возможности биотехнологий велики, многие опасаются, что они станут причиной неожиданных социальных и экологических проблем. Ведь мы расширяем возможности вмешательства в царство природы. Эффективные и легитимные системы управления, разработанные с учетом этических норм, позволят обществу воспользоваться благами развития биотехнологий, стараясь одновременно сократить риски. Управление биотехнологиями должно опираться на общечеловеческие и гуманистические ценности. Будущие плоды биотехнологий будут внедрены в саму жизнь и поэтому не будут ограничены государственными границами. Региональные различия в управлении биотехнологиями могут привести к сбоям в торговле, а также к усилению неравенства и несправедливости в обществе. Поэтому мы должны разработать всеобъемлющие глобальные принципы управления, одновременно принимая во внимание различные исторические, социальные и культурные системы государств, а также их этические нормы и ценности. Для этого потребуется найти общепризнанные ценности и взять за основу существующие системы управления, такие как Всеобщая декларация прав человека и цели устойчивого развития ООН. Новая система также должна будет согласовывать общие ценности и рекомендации с региональными или местными предпочтениями, используя принципы соразмерности, солидарности и справедливости. Система управления должна опираться на доказанные научные факты, и их деятельность должна быть прозрачна и подотчетна. Так, биотехнологическое законодательство может фокусироваться на регулировании эффектов от внесенных биологических изменений, а не на конкретных технологиях. Для того, чтобы быть эффективными, нормативные акты должны будут учитывать как средства, так и цели биотехнологий. Также механизмы управления биотехнологиями должны завоевать доверие общества, вовлекая в дискуссию все заинтересованные стороны. За последние два десятилетия вера в науку оказалась подвержена сомнениям даже в благополучных странах. Для того, чтобы дальнейшее продвижение встречало позитивную реакцию, биотехнологические инновации должны добиться поддержки и доверия со стороны всех частей общества. Поэтому мы должны заново установить диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы добиться взаимопонимания, которое в дальнейшем будет способствовать развитию атмосферы доверия между регулирующими органами, неправительственными организациями, специалистами и учеными. Необходимо принимать во внимание и мнение гражданского общества, так как оно должно участвовать в демократическом формировании направления тех биотехнологических разработок, которые окажут влияние на него, отдельно взятых людей и культуру в целом. Дискуссии должны учитывать факты, эмоции и приверженность ценностям, одновременно сохраняя ясную картину выгод и рисков. Только политика, которая базируется на итоговых результатах подобных дискуссий, способна достичь справедливости, беспристрастности, прозрачности и стабильности, чтобы способствовать процветанию людей и приносить пользу человеческим сообществам. Среди вопросов и проблем, которые требуют коллективного обсуждения и управления, можно назвать Укрепление доверия среди всех заинтересованных сторон, включая общественность, одновременно с разработкой и применением биотехнологий. Для этого компании и регулирующие органы должны взаимодействовать открыто и эффективно. Определение этической основы для исследования и применения биотехнологий. Для этого требуется широкое обсуждение потенциального влияния биотехнологий на демократию, возможности людей, равенство в обществе и справедливое распределение благ, а также ограничений, которые необходимо установить для данных технологий. Создание гибкой, изменяемой и мягкой регулятивной системы для новых биотехнологий, которая позволит одобрять инновации, как только они будут достаточно зрелыми и готовыми к использованию. Управление долгосрочными инвестициями для того, чтобы инновации и коммерциализация биотехнологий шли во благо всем людям. Предоставление сообществам возможности анализа рисков и перспектив использования биотехнологий, определение сроков их внедрения, а также механизмов распределения выгод и преодоления побочных эффектов в обществе. Биология по заказу Предоставлено Советом по проблемам глобального развития биотехнологий Всемирного экономического форума. За последние несколько десятилетий биотехнологии значительно выросли в сложности и значимости. Так, возможности внедрения не одного, а нескольких слоев генетических изменений, мутаций или вариантов в клетки и организмы серьезно расширились благодаря развитию секвенирования и синтеза ДНК, а также редактирования генома. Проще говоря, масштабы биотехнологической инженерии и задач, для решения которых предназначены искусственно созданные системы, беспрецедентны и постоянно расширяются. Сейчас эта инженерия применяется к сельскохозяйственным культурам и животным, а модификации человеческого генома используются в экспериментальном порядке, на эмбрионах, а также в ограниченных клинических испытаниях генной терапии на пациентах. Масштаб возможностей применения биотехнологий крайне широк. Он включает в себя экологию, сельское хозяйство и здравоохранение. Способность внедрения направленных генетических мутаций с использованием вычислительных методов, то есть целенаправленного внесения изменений в биологию, значительно расширяет наши способности создания сложных искусственных биологических систем. Возьмем, к примеру, создание микробной клетки для получения нужных химических соединений. Если раньше нам были доступны реакции дрожжевого брожения для производства напитков, а также микробного брожения для производства органических кислот и антибиотиков, то теперь мы учимся превращать дрожжи и бактерии в химические фабрики для производства нужных нам соединений. Так человеческий инсулин для диабетиков теперь может производиться в неограниченных количествах с помощью как бактерий, так и дрожжей. Вычислительные подходы, с помощью которых можно рассчитывать метаболические каналы и предсказывать исход выносимых изменений, помогают нам перейти к невиданному ранее уровню метаболической инженерии и синтетической биологии. Мы способны не только создавать новые каналы синтеза, но и контролировать их выход. Благодаря вычислительным подходам мы научимся создавать нужные нам организмы. Приведенный выше пример описывает инженерию микробных клеток для производства химических соединений, но аналогичные подходы также возможны для великого множества биологических систем, таких как сельскохозяйственные культуры или стволовые клетки. Сельское хозяйство достигло современного уровня развития благодаря отбору и селекции желаемых фенотипов. Достижение методов инженерии генома растений и доступность генетических частиц, с помощью которых можно настраивать системы растений, позволяют вносить более точные изменения, основываясь на понимании взаимоотношений фенотипа и генотипа, которые способны привести к развитию новых видов сельскохозяйственных культур. Эти виды могут обладать сопротивляемостью к засухе, температурам, болезням и другим негативным внешним факторам, а также повышенной пищевой ценностью. Таким же образом можно выносить точные изменения в стволовые клетки и позволять им дифференцироваться в роганоиды, что может послужить идеальной платформой для регенеративной медицины. Плюрипатентные стволовые клетки способны трансдифференцироваться в любые виды клеток из трех зародышевых слоев тела, поэтому являются наиболее перспективным источником регенеративных препаратов для восстановления тканей, выявления наркотиков и лечения болезней. Биологическое конструирование обещает многое, однако оно также порождает этические вопросы. Глобальная этическая задача заключается в том, чтобы критически рассматривать доводы и мотивацию для самого применения биологического конструирования. Прежде чем приступать к подобным процессам, важно сделать паузу и подумать о том, почему они предлагаются и внедряются, а также о возможных альтернативных путях достижения поставленных целей. Обычно положительными сторонами биологического конструирования называют вышеперечисленные блага и новые биологические знания. Однако подобные технологии характеризуются изменением масштаба от ограниченного до практически неограниченного. Поэтому при обсуждении вопросов этики и управления необходимо рассматривать широкий спектр разнообразных будущих сценариев их применения и выводить этические концепции, как позитивные, так и негативные Существуют и более очевидные этические задачи, помимо фундаментального обоснования биологического конструирования, а также широкой критической оценки будущих методов его применения. Так, с этической точки зрения, крайне важны вопросы биобезопасности и биозащищенности, оценка возможности применения любой технологии как на благо, так и во вред, проблема двойного применения, Справедливое или равноправное распределение благ от результатов биологического конструирования, включая распределение выгод, а также вопросы, связанные с изменением зародышевых слоев человека и других сложных организмов. Система управления должна учитывать как научные, так и этические доводы, а также не допускать случаев управления радиоуправления. Высвечивает ли новая технология пробелы в системе управления? или существующая система достаточно. Применительно к биологическому конструированию до настоящего времени управление осуществлялось в основном по методу заполнения пробелов. Однако вопросы поиска оптимальных механизмов управления и их внедрения на глобальной исследовательской и коммерческой арене остаются открытыми. Единый оптимальный подход к управлению пока не был найден, и дискуссии продолжаются. Так, один из предлагаемых подходов к управлению – предупредительный, он предусматривает внедрение технологии только после доказательства ее безопасности. Пять ключевых идей. Первое. Биотехнологии имеют три важных отличия от цифровых технологий четвертой промышленной революции. Они вызывают более эмоциональную реакцию общества, являются менее предсказуемыми из-за своей органической сущности, а также требуют больше вложений и регулирования, из-за чего требуется более длительный инвестиционный горизонт. Кроме того, приемлемость и использование различных биотехнологий зависят от глубинных культурно-исторических особенностей, которые определяют допустимость научных изысканий. Второе. Биотехнологии будут влиять на общество посредством их применения в точной медицине, сельском хозяйстве и производстве биоматериалов. Последнее повлияет на создание биопродуктов для таких отраслей, как здравоохранение и пищевая промышленность, а также на все отрасли, которые будут потреблять химические соединения и особые материалы, производимые с помощью модифицированных микробов. Третье. Многие из новых биотехнологий требуют обширных вычислительных мощностей и получают развитие по мере внедрения машинного обучения, технологий больших данных и прогностических платформ. Взаимопроникновение биотехнологий и цифровых технологий вселяет как надежды, так и опасения потенциального увеличения возможностей человека, а также перспектив биологической цифровой совместимости. Четвертое. Слияние молекулярной биологии, материаловедения, вычислительных подходов и предиктивного математического моделирования затронет общество, промышленность и мировую экологию. Регулирующим органам потребуется принимать во внимание различные проблемы от научных свобод до прав человека. Управление биотехнологиями должно опираться на общечеловеческие и гуманистические ценности на базе подотчетности и прозрачности, принимая во внимание доказанные научные факты. Пятое. Задачи системы управления биотехнологиями включают в себя уважение культурных и этических норм, снижение потенциальных биорисков, укрепление доверия и диалога между заинтересованными группами. контроль влияния на равенство и вопросы справедливости, а также создание гибких и мягких нормативных подходов.